Глава 1227 Стоило только переступить своеобразный порог на ткани самого мироздания, как Хаджар тут же пожалел, что убрал клинок обратно в ножны. Это был не первый, не второй и даже не третий раз, как он оказался в мире духов, в стране Фае, племени богини Дану. Там, где целым миром правят две королевы, И существует вечная столица, где уживаются день и ночь, зима и лето. Ощущение, которое испытывал Хаджар в этом мире, он испытал вновь, по ту сторону этого треклятого портала, из которого в эту самую секунду показалась прекрасная принцесса в своих белоснежных одеждах. Я не успела тебе сказать, что мы в стране духов. Закончил за тебя нет Хаджар. Вокруг сгущались сумерки. Тени кружили вокруг них свои дивные, но пугающие и дикие хороводы. Они поднимались по разбитым стенам древних дворцов и замков, которые уже давно поросли паутиной. Слишком толстой и вязкой, чтобы питать пустые надежды на то, что сплели их самые тривиальные пауки, а не какие-то монстры. Тени плясали на разбитых колоннах старинных храмов. Они поднимались по камням, оставшимся от кладок невероятной красоты и изящества. Тени были везде, единственные, но безмолвные и холодные свидетели величественного прошлого этого пустынного края. Разрушенный город раскинулся перед принцессой и героем. "Ты был в стране духов, догадалась, нет?" Она прикрыла рот ладошками, а вертикальные зрачки, точно так же, как совсем недавно у сына, слегка расширились. "Но как использовать артефакт принцесса?" выкликнул Хаджар, обнажая меч. Тот вспыхнул чёрным и багровым, и птица кицаль воспарила к облакам, летящим по лезвию клинка. Немедленно последнее уточнение оказалось лишним. нет сдавила медальон, висящий у неё на груди, и фигуру принцессы окутало мерное свечение золотистого кокона, энергии столь плотной, что Хаджар нисколько не сомневался в истинности сказанных слов о том, что его не пробьёт ни один адепт, кроме тех, кто достиг бессмертия. Благо их визитёр таковым не являлся, но аура давище на Хаджара могла принадлежать лишь тому, кто подобрался к этому максимально близко, небесному императору пиковой стадии, тому, кто был готов пройти испытание небес и земли и обрести бессмертие. Весь мир вокруг был чёрным и серым, и потому белоснежная женская фигура, ступавшая под чёрным камням, одетая в бокровое, кровавое одеяние, с крайним шлейфом, тянущейся за её спиной, мгновенно привлекла к себе взгляд. Там, где она проходила, где шелестел кронами деревьев её наряд, внутри которого кричали и стонали умирающие воины, там оживали тени. Они отделялись от стен, поднимались с камней, спускались по колоннам, чтобы занять своё место в растущем строю призрачных туманных рыцарей. земли красного тумана, да, процедил Хаджар, прикрывая спиной тенет. Он ведь дал клятву, что вернёт её или умрёт. Так что теперь не только и не столько жизнь Хаджара зависела от того, вернётся тенет обратно в рубиновый дворец или нет, а жизнь его сына. А это было для Хаджара важнее, чем что-либо другое. Это ведь не потому, что деревья красные, да, просто они принадлежат духу. Я не успела тебе этого сказать, повторила принцесса. Но здравствуй, произнесла остановившийся дух Сидхе, та, кто была равна по силе Анабрии. Потомак врага Хаджар едва не выругался. В его планы не входило, чтобы принцесса узнала о его делах с народом Фая и тем более происхождении ведь потомк врага никаким образом не мог быть драконом, что означало, но принцесса молчала, а Хадджар лишь переводила взгляд с неё на Ситхи и обратно. Ты носишь мантию моей королевы, продолжила облачённая в кровь павших воинов феи, и потому ты понимаешь язык фейри. я говорю на древнем наречии, которое использовала богиня Дану, чтобы создать нас из того, на что падал её взор: лесов, полей, деревьев, облаков, зверей, птиц, воды. Мы сама природа, потому как из природы мы были созданы. Приветствую тебя, красный туман. Чуть поклонился Хаджар. Он говорил на том языке, на котором думал в данный момент, языке страны драконов. Но слова, срывавшиеся с его уст, звучали на каком-то другом, незнакомом ему языке. «Меня зовут Дэдхи Ашане», — представилась Фейри. «Я ситхи Зимнего двора. Я кровь воинов, уходящих к праотцам. Их стоны и слезы, их крики и мольбы». так кто указывает смерти за кем прийти теперь было понятно почему хаджар испытывал подобное ощущение в лесу слишком часто он ускользал от смерти в самый последний момент и разумеется для детхи ашане он являлся одним из желанных трофеев приветствую вас красный туман сотворивший мир поклонилась принцесса складывалось ощущение, будто она вообще не слышала их разговора. Да так, скорее всего и было. "Приветствую тебя, дочь потомка белого дракона", не склоняя головы, ответила Ситхея. Сотворивший мир Хаджар понял, что произнёс это вслух, когда было уже слишком поздно. «Разве тебе, потомок врага, удивляться, что простые смертные не способны найти мир там, где есть их низменные богатства? Но им хватило разума остановить войну, когда из-за их глупых и необдуманных действий треснуло дерево, посаженное мной еще в те времена, когда твой предок не осознал себя в теле полбога». «Да, Дед Хиошане обладала силой Небесного Императора». Но нельзя было мерить фее строгими мерками адептов мира смертных. Как и в случае с хранителем Темнолесья, Красный туман обладала истинным бессмертием на своей земле и могла жить тысячи и тысячи эпох, пока не встретила бы противоположность себе. Как для Набри стала противоположностью щепка из дерева, олицетворявшего собой огонь. Так и для Дэтхи Ашане, противоположностью должно было стать что-то связанное с первым вздохом младенца. Война закончилась, когда из портала стало вытекать не только эссенция мира, но и твоя сила, догадался Хаджар. Лес, он, в нём живут те, на кого я указала смерти, тени ушедших воинов. Некоторых из них ты знаешь, Ситхев взмахнула рукой. и из числа рыцарей вышел могучий воин, похожий на медведя, весь израненный, с покореженной броней и проломленным легким шлемом. Не узнать его, даже спустя десятилетия, было невозможно. Перед хаджаром стоял медведь Дагар, старший офицер лунной армии, павший у хребта синего ветра. Вернее, это был его образ, даже не тень от тени, а что-то совсем иное мы готовы пройти испытание красный туман не выпрямляя спины прошептала тень нет испытание что ещё ко всем демонам бездны за испытание воин воинская потомок врага одеяние детхи ашане приобрели форму кровавого трона на который ганна и опустилась ты сразишься с тенью и если победишь, я пропущу вас через границу. Если же нет, то ты и принцесса останетесь здесь служить мне слугами на срок, равный году и одному дню». Год и один день для Фейри означали 770 лет для простых людей. У Хаджара не было такого срока. Медведь Дагар, сотканный из могильного тумана, сделал шаг вперед. "Проклятие", выругался Хаддар. Не так я представлял себе нашу встречу, командир.